Криминальная хроника. По причине недостаточности улик известный преступник Перов прямо из зала суда был отправлен на дозавершение преступления. Приходит Санька из школы. Ревет в три ручья. Мама, мне в школе Мальчик, Мал. мальчик, сколько раз говорить, ты завез в доме напротив, понял? науки Генетики скрестили кролика с кротом Зверек абсолютно ничего не видит, но если нащупает, держись <т Intelligent> <цепелевых> Мус с подозрением говорит своей жене Поклянись за тем не изменяясь Клянусь, клянусь, Жизнью клянусь. своей матери клянусь. Жизню своей матери клянусь, клянусь, Кстати, как она себя там чувствует? Очень, очень плохо. <смех> Пивовар иван баранов очень любил тесю хоронит и баяны рва